бабки, деньги, жаргон, финалы, ассигнации, жаргон. Ладно, соглашается мужичонка, который от косушки никогда не прочь, а сам думает себе, Экого человека честного до да хорошего Господь-то послал мне совсем бы пропащие дела, как бы не он выручил. И ведет макла к мужичонку так-таки прямо в ерши. С буфетчиком у них давно уже печки лавочки, дело зарученное, свои люди. Только глазом мигнет, так у того уж и смекалка соответствует. Несет он им графин, мужичонку почтенным величает и речь свою с ним на вы по чистоте столичной и по политике держит. Мужечонка, с нескольких стаканчиков гляди, раскочеврежится, видя такое почтение от питерских к своей севолапой особе. Напоит его моклак до забвения, заведёт его с половым в квартиру, одну комнату. И облупит там до чиста, даже и парты в обратную предачу возьмет, да потом и вытолкуют мужичонку на вольный воздух прохлаждаться, а сами примутся между тем слам, растербанивать, то есть делить на законные доли благоприобретенную добычу. К такому-то милому месту направлялся Казимир Бадлевский. Дойдя до пяти углов, он остановился в раздумье, окинув глазами окрестную местность и к счастью увидел будочника, который, опёршись на алибарду, сонливо позевывал, прислонясь к стене спиной. Поодаль от размалёванной чёрными и белыми полосами будки сеей городской страж Представился теперь Бодлеевскому чем-то вроде путеводного столпа в пустыне, и потому он прямо направился к нему с вопросом: "А где тут заведение Ерши?". Будочник недоверчиво и с проницательной подозрительностью посмотрел на Бодлеевского. "Какое заведение?". Неторопливо переспросил он: "Ерши, Ерши". Нет такого, недоверчиво ответил он Бадлевскому, продолжая вглядываться в него своими сонными глазами и как бы соображая, какого мол полета. Может быть, это птица? Да как же это нет? с беспокойством заговорил Бадлевский, которого стал покидать светлый луч надежды. Как же брать с мой? Нет, когда мне заверные сказали, что есть. А кто сказал-то? Отнесся к нему недоверчивый страж. Приятель один сказал. Будочник ухмыльнулся и хотя всё ещё не совсем-то доверчиво, но переменил свой официальный тон на более фамильярный и бесс церемонный. А зачем те ершита? спросил он. Надо по своему делу приятеля тамыскать надо. И что приятеля? продолжал страж, всё стой уже ухмыляющийся Харий, но уже без оттенка сомнения и недоверчивости. Ну ты что ж, служивый, скажи, брат, пожалуйста, мне некогда. И что ты такой скороспелый? А ты дай на ухо, так скажу, где рыши водятся. Бадлевский полез к себе в карман натыкивать какую-нибудь мелочь. Что, аль свищет? С издевкой поддразнил его будучник. Но тот, к счастью, своему отыскал в жилете гривну меди и сунул в секретно протянутую руку городского стража, который тот же же поспешно опустил её по шву, как будто ни в чём не бывало, и дружелюбно указал ему дорогу: "Ступай вон на перекаски. Второй дом от угла видишь? Деревянный-то домишко. Да, Оттей будут ерши." Бадлевский перешёл улицу в указанном ему направлении и очутился перед входной дверью деревянного домишки. Над этой дверью, коротала свой старческий век, полиняла от времени вывеска, где был изображён чайник, бильярд и рыбка какая-то, а написано просто: "Растерация". надписи же "ерши", которую Бадлевский ожидал встретить на вывеске, он к удивлению своему не нашёл. В то время граверский ученик ещё не знал, что название это усвоено растеррацией, её неофициально, а придано ей гласом народа. Генеалогию свою неофициальное название это ведёт по сказанию одних От одной причины, что растирацы некоторое время славилась своей дешёвой и отменной ухой из ершей, которых она будто бы даже поджаривала каким-то особенным образом по сказанию других. Название ерши имеет смысл метафорический, происходящий от того, что ершовские завсегдатаи больно уж были щитинисты и на язык, и на кулаки с теми, кого они в особой потайонной комнате, известной у них под именем квартиры, лущили в карты или кто вздумывал протестовать против этого очевидного лущения. Во время она секретная карточная игра весьма сильно процветала в всем достолюбезном заведении. Домишка этот существует ещё до сих пор. В нём всё так же помещается заведение, переменившее кличку Растирация на новую кличку Трактирное заведение. Это уже, значит, степень выше и значит, что прогресс и для него существует. Но консервативный глас народа по-старому продолжает именовать его Гершами. Прогресс ершей выказался, впрочем, не в одной только подновлённой вывеске, да в перемене кличке. Теперь и сами ерши во всём своём составе подновились, несмотря на то, что более чем двадцатилетний срок времени должен был бы привести ветхие домишка в ещё большую ветхость. Теперь они напоминают собою старуху подбелённую, подрумяненную, а в то время находились ещё в состоянии старухи неподрумяненной. Ерши это длинное деревянное одноэтажное здание со стенами, которые от времени осели в землю, так что окна высятся над тротуаром немного более, чем на полуаршина. По вечерам эти окна всегда завешивались красными кумачёвыми занавесочками, каковыми и до сих пор продолжают завешиваться. Крыша, приведённая теперь в более благоустроенное состояние, в то время беспрепятственно позволяла бурьяну и различным сорным травам расти в расщелинах своего ветхого и прогнившего до черноты тёса. Входная парадная дверь, вделанная посреди главного фасада, теперь приходится в уровень с тротуаром, а тогда неопытный посетитель, прежде чем войти, непременно должен был клюнуться в неё носом, особенно по вечерам, если предварительно он не замечал довольно глубокой ступеньки, спускавшейся гораздо ниже уровня тротуара. Теперь и самые полы, и самые обои в ершах давно переделаны и возобновлены в более современном вкусе, а тогда стены сохраняли патриархальную живопись, вроде каких-то фантастических деревьев и райских птиц. В настоящее время только одна небольшая комната, выходящая единственным окном своим в маленький садик и смежная с квартирой, сохраняет пока ещё свой тогдашний первобытный вид. Серые стены ее разрисованы серой уже меловой краской и являются собой различные картины мифологических сюжетов. В этой комнате из сцани помещается Бикс. Вообще надо заметить, что время, прогрессируя, ярши во внешности во многом способствовало безвозвратной утрате их первобытной оригинальности. Подлевский, клюнувшись предварительно носом в дверь, очутился в комнате, носящей наименование буфетта. За стойкой стоял высокий, видный и весьма красивый мужчина лет 40, степенно благообразного и необыкновенно честного выражения в открытом лице. Высокой лысине его обрамлялось мягкими и курчавыми волосами. Широкая, аккуратно подстриженная чёрная борода начинала уже заметно серебриться. Умные, слегка улыбающиеся глаза глядели спокойно, добродушно и в то же время весьма проницательно. Ярославский тип с первого взгляда давал себя знать в этом субъекте. белая меткалевая рубаха, белой как снег передник и башмаки на босу ногу, эта трактирная чистота и харчевинное изящество среди обычной грязи посетителей и неопрятной обстановки. Самокуплявшийся с внушительной важностью физиономии Ярославца, ясно говорили всем и каждому, что он особо непростая, что он буфетчик старшой, которому подчинены полывые и который в своей особе соединяет всю администрацию заведения. Власть его простирается даже некоторым образом и на посетителей или гостей, если б они вздумали учинить что-нибудь неподобное, вроде буйства или дебоша. Встретив Бадлевского солидным поклоном, более глазами, чем головой, он указал ему рукой направо, промолвив: "Пожалуй, идти на чистую половину". Но Бадлевский вместо чистой половины предпочёл подойти к его стойке и осведомиться о юзечи. В ответ на это осведомление последовал недоумевающий, но втайне весьма осторожный и приницательный взгляд. Э, как вы изволите спросить, юзичес, очень вежливо переспросил он, опершись пальцами на стойку и принимая корпусом наклонное положение вперёд, что составляет известного рода Ярославско-трактирную галантность и буфетческий бонтон. Юзич, нет такого не знавали. Да ведь он у вас тут постоянно бывает. Возражал ему удивленный по неопытности своей Бадлеевский, для которого каждое новое затруднение в его поисках было острый нож, подрезавший радужную нить его надежды. Не знаем с. Может, оно и точно, что бывает мало ли тут гостей-то, перебывает за день. Где ж нам всех их узнать? Посудите сами, отбояревался между тем буфетчик. До «Да меня секрет прислал, ляпнул вдруг без всякой осторожности и не скромным голосом Бадлевский. Ответом на это опять-таки был взгляд весьма удивленного и подозрительного качества, взгляд, который предварительно в миг... Подобно молнии, оббежал все углы комнаты, нет ли мол кого лишнего, и тотчас же уклончиво и неопределённо установился между бровями Бадлевского. "Как вы изволили сказать?" с улыбочкой спросил буфетчик. "Секрет прислал", повторил Бадлевский. "Это что же такое значит?" Гравёр неожидавший такого переспроса, смешался и отчасти даже струхнул немного. "Уж будь-то вы не знаете?" возразил он не смелым тоном. "Почём же нам знать? Помилуйтесь, мы об этом никакого понимания не имеем. Где же нам загадки отгадывать? Мы, значит, при своём деле у стойки стоим, а что касаемо до чего другого, так это не по нашей части. Бадлевский, видя, что тут ничего не поделаешь, прикусил с досады губу и нервно заходил по комнате. Буфетчик незаметно, но зорко следил за ним глазами. А вам может статься знакомый ваш этот в нашем заведении свидание назначил спросил он после минуты молчаливого наблюдения Да свидание машинально подтвердил гравёр которого уже начинала слишком принимать сосущая тоска от видимой неудачи задуманного дела Так вы, пожалуй, на чистую половину предложил ему обязательный Ярославец, указывая на правую дверь из тёмных разноцветных стёкол. Пообождать там маенькс. Может, они тем часом подойдут, а может уж там и дожидаются.